Глава 29 Готовясь к войне на востоке, вероломно начав ее Гитлер никогда не забывал о возможности применения газов. Он мечтал о глобальном воздействии на русских химическим оружием и, не задумываясь, пустил бы его в ход, если бы не боялся ответного удара. Впрочем, военные события первых недель войны складывались так, что явной необходимости в применении химического оружия не было. Германские панцирные кулаки пробивали поспешно выстроенную оборону русских армий, отходящих вглубь страны, возникали у них на фронтах, замыкали в клещи. В условиях стремительных марш-бросков применять газы было бы нецелесообразно и даже опасно для собственных войск. Хотя возможность химической войны полностью не исключалась, она входила в стратегические планы Верховного командования Вермахта и Генерального штаба сухопутных войск. Справедливости ради надо отметить, что ни в разработке операции «Отто», как первоначально кодировалось наименование плана войны против Советского Союза, ни в печально знаменитом плане «Барбаросса», принятом 18 декабря 1940 года, не говорилось впрямую о применении боевых химических средств. Но уже 25 марта 1941 года генерал-квартирмейстер Багнер докладывал в Генеральном штабе сухопутных войск, что к началу июня германские дивизии, готовящиеся к войне на Востоке, будут вооружены двумя миллионами химических снарядов для легких полевых гаубиц и пятистами тысячами снарядов для тяжелых полевых гаубиц. Вагнер торжественно заявил, что заряды различной окраски для ведения химической войны имеются в достаточном количестве, необходимо лишь наполнить ими снаряды, о чем уже дано соответствующее распоряжение. Со складов химических боеприпасов до 1 июня может быть отгружено по 6 эшелонов, а после 1 июня по 10 эшелонов химических боеприпасов в сутки. Начальник генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер в тот же день записал в дневнике. Для ускорения подвоза в тылу каждой группы армии будет поставлено на запасные пути по 3 эшелона с химическими боеприпасами, подготовка эшелонов для химических боеприпасов в Германии зависит от числа запасных путей имеющихся в распоряжении начальника службы военных сообщений. Дело ставилось на широкую ногу. На случай ответного химического удара создавалась стационарная дегазационная станция на германо-советской границе. Было сформировано девятнадцать дегазационных спецрот по одной на каждую армию. Одну передавали в Норвегию, две предназначались для союзной Румынии и семь оставались в резерве генерал-квартирмейстера Вагнера. Курок был взведен, оставалось его спустить. Характерно, что прямого указания о подготовке и о развертывании химической войны против Советского Союза мы не найдем ни в одной из директив фюрера, отданных в 1941 году, ни в записках о предложениях ОКВ или ОКХ, регламентирующих дальнейшее ведение боевых операций. Вопрос этот относился к категории сугубо щепетильных, о нем не принято было писать. Кроме того, не все документы высшего командования Вермахта и гитлеровского руководства удалось разыскать после войны. Чтобы восстановить истину, обратимся к военному дневнику Франца Гальдера, который с подлинно немецкой педантичностью фиксировал все, что происходило на фронте и в Генеральном штабе сухопутных войск. 3 октября 1941 года, в период подготовки к операции «Тайфун» окружение и захват Москвы, Гальдер записывает. Полковник Окснер. Отчет о боевом опыте химических войск и подготовке их к боевому использованию Тайфун. Знаменательная запись от 25 декабря 1941 года. Она свидетельствует о том, что Генштаб сухопутных войск принял конкретные меры для подготовки газового удара по Ленинграду еще до того, как Гитлер принял в январе 1942 года свое отчаянное решение. Генерал Брант докладывает о деятельности артиллерии на фронте группы армии «Север». Получил задачу составить расчет на использование химических средств против Ленинграда. На седьмой день января 1942 года у Гальдера появляется в дневнике еще одно свидетельство. Полковник Окснер хочет мне навязать химическую войну против русских. О нем мы еще услышим об этом Окснере, который ведает химическим оружием и который вот-вот станет генералом его служебное рвение не будет оставлено без внимания в марте окснер все еще полковник он инспектирует армии вермахта готовящийся к летнему наступлению указание фюрера остается в силе едва потеплеет русским будет преподнесена химическая пилюля в записи от 23 марта 1942 года у гальдера отмечено полковник окснар Доклад о поездке в группу армий «Центр» и состоянии там химических войск. Подготовка к газовой войне шла полным ходом, но к этому времени, когда Окснер изучал положение химических дел на фронте, Ставка Верховного Главнокомандования уже знала о приготовлениях противника. Пройдет еще немного времени, и Гитлер будет поставлен в такую позицию, что откажется от своих варварских намерений. Пока же Окснер, теперь уже генерал, Снова докладывает 24 апреля 1942 года в Генеральный штаб сухопутных войск о текущих вопросах химической войны. Одновременно изучается готовность к ней со стороны русских. Немцы хотят подать свой химический удар как предупредительную меру против тех же намерений Красной армии. Поэтому в Генштабе рассматриваются вопросы, связанные с готовностью оборонительных средств вермахта против ядовитых химических веществ. Разумеется, никто, кроме Франца Гальдера, в том числе и Дмитрий Антонович Одинцов, не знали о записях в военном дневнике, его прочли только после войны. Но Вальтера Гилебранда насторожили подозрительные фразы в разговоре Виктора Путилова и Бориса Врангеля. У Шварца были свои каналы, по которым он получал необходимую информацию. Само слово «акция» предполагало нанесение какого-то вреда противнику. Это могла быть засылка группы шпионов, Мероприятия против партизан или советского подполья, действия, которые были прерогативой первого и третьего отделов Абвера. Но скорее всего, речь шла о неких подрывных мерах, рассчитанных на защитников Ленинграда против тех армий, которые пытаются сейчас прорвать блокаду города. И Вальтер Гелибранд решил начать действовать с тщательного изучения того, что происходит сейчас в абвер команде 204 подразделений второго отдела Абвера, призванного заниматься диверсиями в тылу противника и на переднем крае. Резиденция Абвер команды 204 находилась в Пскове на бывшей советской улице в доме В 49. Возглавлял ее полковник фон Эшвингер.